Мишель Смарт. Эксклюзивное соблазнение. Глава первая. Волоча чемодан со своей одеждой и детскими принадлежностями, бэт Хардингстон вошла в зал прибытия Международного аэропорта Вены, толкая перед собой коляску с малышом Доминика. Она огляделась в поисках водителя, который, как ей обещали, должен был их встретить, и понадеялась, что пройдёт не так много времени, прежде чем ей удастся выпить крепкого кофе. У Доминика резали зубы, и он проплакал всю ночь, не давая Бет спать. Наконец она заснула на рассвете, менее чем за час до того, как ей пришлось встать и подготовиться к раннему утреннему вылету в Вену. У неё не было возможности спать в самолёте. Доминика был не в восторге от своего первого полёта и позаботился о том, что каждый пассажир рейса узнал об этом. Но теперь он крепко спал в коляске, засунув в рот большой палец и выглядел умилительно. Люди всегда говорят, насколько тяжёл первый год жизни малыша, но понять это можно только после того, как столкнёшься с этим сам. Однако все трудности компенсируются радостью при виде первой улыбки ребёнка и его хихиканья. Как приятно, когда он радуется и вскрикивает от удовольствия, видя знакомое лицо, и затихает, когда его берут на руки. Высокая фигура у стены привлекла её внимание. Мужчина поднял глаза от телефона в руке. Когда их взгляды встретились, сердце Бет ёкнуло. Шесть недель назад она получила предложение поработать организатором венского бала «Маскарада». Греческий миллиардер, купивший дворец в Вене и потративший миллионы на его перестройку в эксклюзивный отель, послал своего представителя для переговоров с Бет. Этим представителем стал Валенте Кортадо. За шесть лет работы в фирме «Торжественные события», где модели обоих полов регулярно играли роли хозяев вечеринок, клиенты были богатыми и влиятельными, а о гостях постоянно писали в колонке сплетен. Бет ни разу не встречала никого, кто одним взглядом заставил бы её трепетать от желания. Но тут ей встретился Валенты Ему следовало убедить Бет согласиться на организацию бала маскарада. Валенты и её босс Люсинда — Представили это все необходимое для организации удаленно, не выходя из квартиры, пока она находилась в девятимесячном неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком. А потом ей предложили привезти Доминика с собой в Вену. Получив это предложение, Бет чуть не расплакалась от радости. У нее почти закончились деньги. Эмоционально она была еще не готова отдать Доминика в детский сад и вернуться на работу. Но счета накапливались, а арендная плата увеличивалась. Трудно поверить, но чуть больше года назад её будущее было радужным. Бет зарабатывала достаточно денег, чтобы снять небольшую квартиру. Она была одинокой женщиной, которая наслаждалась жизнью в Лондоне и регулярно ходила в рестораны и театры. Её карьера шла в гору, но потом произошла трагедия. И теперь она может потерять любимую квартиру. Вероятно, ей придётся перебраться в район для малообеспеченных людей». Если до этого дойдёт, то она справится. Эмоциональное благополучие Доминика для неё превыше всего. Малыш сиротел, когда ему исполнилось три месяца, и нуждался в любви и безопасности, которые могла дать ему Бет. Она не заменит ему мать, но во всём ему поможет. Бет сама была сиротой и знала, насколько важна помощь и поддержка для ребёнка. Она отказывалась думать о том, что приносит себя в жертву. То, что сделала Кэролайн была настоящей жертвой. Она рассталась с жизнью, чтобы выжил её ребёнок. Но проблема Бет была не только в финансах. Над её головой витал призрак Алессио Полветти. Влиятельный биологический дядя Доминика, узнав о его существовании, отправил Бет электронное письмо из своего дворца в Милане и потребовал отдать ему мальчика. Помнит торжественное обещание, данное родителям Доминика, о том, что мальчик не будет встречаться с Олессио и другими полветти она отказалась. Олессио был неумолим и привлёк адвокатов к этому делу, даже предложив ей миллион фунтов в обмен на опеку над Доминика. Она отклонила это предложение и дала понять, что примет соответствующие меры, чтобы защитить Доминика и себя, если Олессио ещё раз с ней свяжется. С тех пор она ничего не слышала о Олессио, но не верила, что его молчание продлится долго. Он был слишком богат и влиятелен, чтобы отказаться от желаемого. Бет очень любила Доминика. Она присутствовала при его рождении и при смерти его матери. Она сделает все, чтобы защитить мальчика и даже готова противостоять одной из богатейших семей Европы. Деньги за организацию Бала Маскарада спасут ей жизнь. Она не видела Валенты с момента их первой встречи. Но поскольку он был связующим звеном между ней и Джанисом, они ежедневно общались по электронной почте и видеосвязи. То, что начиналось как исключительно деловое общение, постепенно превращалось во что-то дружеское. Он был не только самым сексуальным мужчиной, которого она знала. С ним было легко работать. Он редко оспаривал её мнение, а если делал это, то не без основания. Она часто думала о нём по вечерам, когда укачивала Доминика и днём, работая на ноутбуке, и ночью. Ей становилось жарко, когда она вспоминала сон, который приснился ей пару недель назад. Несколько дней спустя ей было трудно встретиться взглядом с Валентой во время видеозвонка. Он подошёл к ним. Он был на голову выше всех окружающих. На нём были тёмные брюки и тёмно-синяя рубашка с расстёгнутым воротом, которая облегала его мускулистую грудь. Он лениво улыбался, не обращая внимания на то, как на него смотрят. Он протянул Бэт руку. Манжета его рукава приподнялась, обнажая тёмные волоски. "Бэт, приятно снова видеть вас", произнёс он с тягучим итальянским акцентом, который напоминал ей кофейный ликёр. От пристального взгляда его зелёных глаз у неё засосало под ложечкой. Она забыла, насколько они яркие, оттенка изумруда, резко выделяющиеся на фоне его оливковой кожи, густых чёрных кудрей и тёмной щетины. Она знала женщин, которые бы с удовольствием заполучили бы такие же ресницы, как у него. Прибавьте к этому точёные черты лица, волевой нос и поджатые губы, и вы получите по-настоящему великолепного мужчину. Её сердце билось, как сумасшедшее, когда она протянула ему руку, и он крепко сжал её. Ей стало трудно дышать. «Вы не говорили, что встретите нас», — сказала она. Его глаза сверкнули. «Моя задача на этот уикенд — помогать вам». Она решила, что ей показалось, будто он с ней флиртует. «Поставщики еды уже приехали во дворец?» — спросила она, высвобождая руку. «Несмотря на дружескую атмосферу, сложившуюся между ними благодаря общению, их отношения оставались профессиональными. Они приехали, когда я уходил. Всё именно так, как и должно быть. У вас исключительные организаторские способности». И польстил его комплимент. «Вы отлично понимаете, что это командная работа». «Кроме того, на организацию Бала Маскарада было выделено всего шесть недель, поэтому мне пришлось торопиться». Сверкнув глазами, он заглянул в коляску. Казалось, он смотрел на Доминика целую вечность. Валенты посмотрел на Бет. Это ваш сын? Он посередине. Ей показалось, что она заметила интерес в его взгляде. Это Доминика, ответила она. И если она скажет, что является законным опекуном Доминика, а не его биологической матерью, то спровоцирует дальнейшие вопросы. Она до сих пор не смирилась со смертью Кэролайн и ей надо сосредоточиться на работе. Я хотел вас познакомить, но он уснул. Валенте снова взглянул на спящего ребёнка. «Пойдёмте во дворец, где за ним присмотрит няня, пока вы работаете». Сказав это, он взял её чемодан так легко, словно тот был наполнен только воздухом, и понёс его к выходу. Идя следом за Валенте, Бет не в первый раз задалась вопросом. Как такому властному человеку, как он, удается так легко сработаться с кем-то? Даже по его электронным письмам можно было понять, что он привык приказывать, а не подчиняться. Выйдя из аэропорта, Олессио обнаружил, что солнце уже высоко стоит в утреннем венском небе. Он думал только об осиротевшем племяннике, спящем в коляске. «Вы бывали в Вене?» — спросил он Бет. Ему следовало вести с ней непринуждённый разговор. Ещё несколько минут назад он только по фотографии знал, как выглядит Доминика. План Олесио сработал. Бет приехала и привезла с собой его племянника. И она до сих пор не догадывается, кто он такой. Почти никаких шансов, что Бет узнает его. Олесио, как и остальные полветти, усердно оберегал свою личную жизнь. В открытом доступе не было даже его фотографий. Он был совсем не похож на своего покойного брата ни характером, ни внешностью. Олесио было тяжело узнать о том, что его брат погиб, катаясь пьяным на велосипеде, а до этого тайно женился. Его похоронили на небольшом кладбище в Лондоне, а не в семейной могиле в Милане. Ещё труднее было узнать, что Доминика и его жена передали опеку над своим сыном незнакомке, которая даже не приходилась мальчику кровным родственникам по материнской линии. Отчуждение и ненависть Доминика к собственной семье чувствовались даже после его смерти. Это был завершающий акт неповиновения семье, которая потворствовала всем его эгоистичным желаниям и фантастическим мечтам. Отмахнувшись от горя и ярости в адрес покойного брата, Алеся решил привести домой своего племянника. Он не позволит сыну Доминика страдать из-за выхода к его отца. Сын Доминика — Пал Ветти, и заслуживает того, чтобы его вырастили в семейных традициях, а не оставляли на попечение незнакомки. На не детектива Олесио выяснил, что Бет — одинокая женщина 24 лет. Несомненно, она с радостью избавится от мальчика-сироты. Олесио отправил ей вежливое электронное письмо с просьбой встретиться. Она ответила коротким «нет». Он привлёк своих адвокатов, но она осталась неумолимой. Думая, что она ждёт от него выгодного предложения, он пообещал ей миллион фунтов за опеку над своим племянником. Её мгновенный отказ и угрозы подать на него в суд, если он продолжит преследовать её, скорее заинтриговали, чем разозлили Олесио. К тому моменту детективы составили о ней заключительные отчеты. И тут он узнал, что до ухода в декретный отпуск Бет была успешным организатором мероприятий. И олессио придумал план. Он планировал еще пару лет управлять фирмой «Палветти» эксклюзивным ювелирным и парфюмерным бизнесом, основанным его прадедушкой и бабушкой, а потом создать семью и родить наследников. Но, получив опеку над племянником, он ускорит свои планы. Однако Доминика необходима мать — Мать Олесио никогда не была примерной родительницей, однако ее женское влияние на сына было довольно сильным. Но жениться в одночасье не получится. Надо проверить, так ли Бет идеально, как говорят о ней детективы. Олесио связался со своим старинным другом и попросил у него помощи. В обмен на то, что Олесио предоставит алиби, которое спасло Джани Сабасиноса от исключения из школы 20 лет назад. Джанис решил устроить бал в центре Вены, в роскошном дворце, купленном несколько лет назад. Для организации бала он привлёк фирму торжественные события. Имя Олесио не будет ассоциироваться с балом Маскарадом. Это необходимо не только для того, чтобы Бет Хардингстон не заподозрила его планах. Олесио жил тихо и незаметно, вдали от внимания средств массовой информации, сохраняя мистический ореол вокруг семьи Полветти, которые культивировали его прадедушка и прабабушка. Не зная истинной причины ее присутствия, Бет с радостью ответила на его вопрос. «Я всегда хотела приехать в Вену, но меня привела сюда работа». Они подошли к черному внедорожнику. Олесио нажал на кнопку пульта, чтобы разблокировать машину. «Это ваше?» — спросила она с явным удивлением. «Это для работы». Он открыл заднюю дверь. По правде говоря, ему было всё труднее скрывать своё истинное имя. Бет с улыбкой уставилась на него большими карими глазами, бархатистыми, как шоколад. «Вы не забыли детское автокресло?» Он кивнул. «Как же она красива, когда улыбается». Он поразился её улыбке во время их первой встречи, а затем наслаждался ею во время видеозвонков. Сегодня на Бет были облегающие кремовые брюки, открывающие лодыжки, полосатая серо-белая блузка и балетки. Её длинные тёмные волосы были распущены, а лёгкий ветерок теребил её шелковистые прядки, обрамляющие милое лицо в форме сердца. Бет была без косметики. Она взяла Доминика из коляски. Олесио затаил дыхание, когда она осторожно подняла спящего младенца. Он откашлялся. «Вам помочь?» «Не надо, спасибо». Она весело улыбнулась, не обращая внимания на то, что творится с Олесио. Ловко уложив ребёнка в автокресло, она пристегнула его. Внезапно Олесио обнаружил, что пялится на её ягодицы. У него пересохло во рту, а в жилах забурлила кровь. «Ага!» Он выдохнул. Что вы сказали? Повернув голову, она наморщила нос. Это было немного сложнее, чем я думала, но в конце концов я его пристегнула. Она улыбнулась, повернулась к Доминико и поцеловала его в щёку. Взяв себя в руки, Олеся положила её вещи в багажник машины. Бэт расположилась на переднем пассажирском сиденье. Усевшись на водительское сиденье, он понял, что его чувства оживают. Он вдохнул аппетитный аромат духов Бет. «Вы готовы?» Он завёл двигатель. «Конечно». Она засмеялась заразительным мелодичным смехом. «Везите меня во дворец». Он улыбнулся в ответ. Проработав с ней последние шесть недель, хотя и удалённо, он понял, что его первоначальные мысли были правильными. Бет отличный работник. Кроме того, у неё есть всё, что сделает её идеальной женой для Олесио.